Глава девятнадцатая. Как я и предполагала сегодня ночью, утром мы встали, а проснуться забыли, а точнее, были словно дохлые мухи. Даже бодрящий душ и тренировка нас не взбодрили. Нервы были натянуты, как струна, которая в любую минуту могла лопнуть от невероятного напряжения. С нервными смешками, чуть ли не животным страхом, мы не могли рационально мыслить, а все из-за предстоящего наказания. Умеют же эти гады интриговать. Единственная надежда осталась на медитацию. Она всегда помогала в сложных для меня ситуациях очистить разум и найти нужное решение или, на крайний случай, успокоиться. Подруги тоже решили присоединиться ко мне. Мы расположились на нашей поляне для тренировок. Я по обыкновению приняла позу лотоса, а вот у девчонок, С этим была проблема. Пришлось им объяснить, что это не обязательно. Главное, чтобы спина была прямая. Посему было принято решение им это делать лежа. Объяснила, как правильно дышать, и мы приступили. Вдох, выдох. И снова вдох, выдох. Дыхание стало ровным. Я словно растворилась в окружающем меня пространстве. Больше не было тех проблем, которые рвали душу на части, только покой и умиротворение. Неожиданно меня окутало странное сияние, от которого шло ощущение благоговения и невероятной красоты вокруг. Я сама стала частью этой красоты. Невероятное чувство восторга заполняло меня. И тут я уловила ранее неизвестный мне аромат, который стал заполнять пространство. Он был настолько невероятно приятным, что от него аж дух захватывало. «Аромат?» Я тут же пришла в себя, резко открыла глаза и увидела три невероятно красивых цветка белого цвета, от которых шло нежно-голубое сияние. Они парили в воздухе рядом с нами. Видимо, мои подруги тоже из-за этого аромата пришли в себя и с ужасом на лицах уставились на столь прекрасное творение природы. «Девчонки!» «Что случилось, почему на вас лица нет?» Тихо спросила я их. «Нам конец, причем полный», обреченно высказала свое мнение о нашей дальнейшей судьбе Рен. Хм, «Это еще почему?» Не разделила ее пессимизма я. «Ты хоть знаешь, что это за цветы? И какие теперь нас ждут неприятности?» Так же тихо и как-то нервно спросила Вел. «Разумеется, нет». Если бы знала, не спрашивала бы у вас. Начала я уже реально злиться на подруг. Эти цветы называются эллари Они расцветают только перед истинными избранницами. Шепотом, как будто боясь спугнуть парящие в воздухе цветы, ответила Вел. Допустим, а почему у вас такие лица? Также тихо спросила. А какие ты хочешь, чтобы у нас они были, если эти цветочки к нашим извергам попадут, они с катушек слетят. И все, будет тебе и брачная ночь сразу, темница в придачу, так как запрут они нас и не видать нам игр, как собственных ушей. А они к ним попадут обязательно, ведь цветочки магические, не повышая голоса, просветила меня о масштабах катастрофы Рен. У меня от этой новости на нервной почве непроизвольно глаз стал дергаться – да мои подруги тоже имели не менее впечатляющие изменения во внешнем виде рэн стала белая как полотно а вот вел приобрела зеленоватый оттенок так девочки не делаем резких движений и ловим эти чертовы цветы рвем их на мелкие кусочки и прикапываем от греха подальше предложила выход из сложившейся ситуации нет не получится они восстановятся «И все равно переместятся к этим гадам!» Не сводя взгляда от проклятых цветков, ответила Рен. «Хорошо», – не сдавалась я. «Ловим цветочки и прячем у нашей мадам. Я просто уверена, что у нее есть что-нибудь для того, чтобы удержать их пока. А сколько времени они должны летать над нами перед тем, как попадут к ненавистным извергам?» «Минут десять где-то», – тихо ответила Вел. «Отлично». Успеем добежать до китайской границы. «Что сидим, быстро ловим и к мадам на всех парусах несемся», дала команду девчонкам. Мы быстро подорвались и кинулись за мерзкими цветочками. Те попытались уплыть ввысь из наших ручек, но когда женщина чего-то очень хочет, высота для нее сущий пустяк. Она может и двухметровую перекладину без шеста взять. И даже не заметить этого – Тем более для нас цена промаха была очень высока. Свобода и магия. А для Рен еще и жизнь ее родителей. Так что с задачей мы быстро справились и рванули к мадам со скоростью света, по дороге невзначай, чуть ли не сбив несколько адептов. Мадам открыла дверь, и ей хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, что у нас что-то страшное случилось – Молча, не задавая лишних вопросов, впустила к себе. Рен ей показала цветок, та смачно высказалась, явно использовала ненормативную лексику этого мира и рванула за каким-то сосудом. «Быстро в сосуд цветы засовывайте!» – рявкнула она, а мы, не теряя ни секунды, запихнули туда свои цветы и, как только она его закрыла, смогли облегченно вздохнуть. «Называется...» помедитировали, блин. Не выдержала я и высказала свою мысль вслух, садясь на стул. Как они вообще появились, недоумевала я. «Сложно сказать», начала мадам Меран. «Понимаете, пар много, а вот истинные – это большая редкость. Даже не знаю, что и сказать. Вот с Ирикой понятно, она своему тоже метку поставила. А вот кто у вас, девочки, пара, «Я затрудняюсь даже предположить», – немного растеряна, – ответила она. «А тут предполагать не нужно», – ответила я и стала вводить в курс дела нашу преподавательницу. После моего рассказа она опять витиевато высказалась и пошла за каким-то зельем. Девчонки смотрели на меня и ждали, когда я им расскажу, при каких обстоятельствах я демона успела меткой наградить. «Нечаянно я», – при первой нашей встрече. Он меня укусил, ну а я тоже решила от него не отставать. Возможно, я бы его и стукнула, но только этот рогатый не позволил. Пришлось кусать. Кто ж знал, что безобидный на вид укус такой катастрофой обернется. Девчонки уже с сочувствием на меня посмотрели, только хотели что-то сказать, как пришла мадам Мэран с какими-то пузырьками и отдала их подругам, командуя «Пейте». «Те даже не спросили, что там, сразу выпили. Я только хотела спросить, а мне?» Она меня перебила. «Ты уже противозачаточное зелье пила?» Невозмутимо ответила она, а вот подруги от услышанного ошарашенно уставились на преподавательницу. «Девочки, спокойно. Это вынужденная мера». Начала успокаивать она их. «Кто знает, как дела дальше пойдут. Нужно быть ко всему готовыми». «Вам сейчас, самое главное, нужно на игры попасть. А для этого что нужно?» Испытующе уставилась она на нас. «Что?» – хором спросили мы. «Не забеременеть и договор подписать. Тогда они ничего не смогут сделать. От первой напасти я вам дала средства, а вот с договором будет сложней, так как они почему-то тянут с подписанием его и только с вами». «Вас это не настораживает?» «Очень. Но есть один вариант, как это провернуть и узнать, где этот договор хранится, и подписать без их ведома самим». «Предложила я выход». «Договор у ректора в кабинете. В тайнике находится. Нужно только узнать, как его открыть». Дала нам наводку мадам. «Я глюка попрошу. Он нам с этим поможет. Так что с этим проблем не будет. Мадам Иран». «Вы не можете нам приготовить зелье от влияния метки?» «А то, как мы поняли, нам скоро крышка», — попросила о помощи ее. «Могу, но только для девочек. А вот тебе уже через несколько дней никакое зелье не поможет», — убила она меня этой новостью. «Как? Ничего? И что мне теперь делать?» «От ее оптимистического прогноза моего будущего у меня сердечко чуть не забыло» как стучать нужно. Замерла на несколько секунд, а потом, наверное, резко вспомнила, да как рванет догонять упущенное время. У меня от его выкрутасов аж в глазах потемнело. Мадам Иран, видя происходящее, тяжело вздохнула и пошла за очередным пузырьком. Поняв, что мне вновь хотят помочь, у меня появилась призрачная надежда, что все-таки и для меня зелье найдется. Вернувшись. Мадам налила полстакана воды и накапала из какого-то пузырька зелья. Я даже спрашивать не стала, для чего оно быстро выпила, так как в этом вопросе полностью ей доверяла. Она у нас своего рода гений, но многие об этом даже и не догадываются. Почему она скрывает свои возможности, мы не знаем, но по-прежнему делаем вид для всех, что также разделяем всеобщее заблуждение, что профиль ее только бытовая магия». «Ну как, Ирика, легче?» – спросила у меня наша гениальная. «И ведь действительно стало намного легче. Мир заиграл новыми красками, и все проблемы стали для меня просто сущим пустяком. Девчонки увидели во мне такие перемены, тут же стали просить преподавателя и им плеснуть столь волшебного средства. Та наотрез отказалась, сказала, что они не в том состоянии, чтобы принимать столь сильное успокоительное средство. Прошло минут пять, я снова была в норме. Чувство эйфории прошло, и я смогла уже мыслить ясно. «Но так что теперь мне делать?» Спросила ее повторно и уже как-то спокойно. «Ирика, деточка моя, а что в таких случаях обычно делают?» Ласково улыбнулась она. «Что?» Хором спросили мы. «Принимают свою судьбу» а уже потом перекраивают ее, как выгодно для себя. Брыкаться и орать смысла нет, ректор еще больше распалится, а вот если прикинуться милой и хороший, да еще и договор подписать, тогда шанс есть на счастливое будущее с красивым мужчиной. «С демоном», — поправила я ее. «Пусть с демоном», — согласилась она, «тем более, когда договор без разрешения подпишите», «Ректор будет лютовать не по-детски, а кто его сможет успокоить?» Как-то хитро она посмотрела на меня. «Я, что ли?» И интересно, чем? Сильно удивилась уверенности в этом мадам. И тут же решила предложить свои варианты для успокоения ректора. А то кто ее знает, что она сейчас предложит. А так, может, мой вариант подойдет? Зельем успокоительным или банально вырубить и связать буйного. «Эрика, Фи, так грубо!» покачала головой мудрая женщина. «Ты разве не знаешь, в чем сила женщин?» «В чем?» В очередной раз хором с девочками задали вопрос. «Сила женщины в ее слабости. Когда мужчина видит перед собой слабое, хрупкое и нежное создание, его мужское естество просто кричит «защищать или лелеять!» Он готов ради такой женщины абсолютно на все. Так что нужно умело пользоваться этим преимуществом. И вообще, что это за женщина, которая не сможет обвести вокруг пальца мужчину? Стала наставлять она нас на путь истинный. Нет, лицемерить – это не мое. Сразу отмела этот вариант. «А ты посмотри на это с другой стороны. Он тебя точно за нас водить будет». «А ты как на это отвечать собираешься?» Задала провокационный вопрос мадам Моран. «Рогатшибу!» На автомате ответила я. Преподавательница закатила глаза к потолку с таким видом, как будто спрашивала «Господи, за что мне такое наказание?» Посмотрела на нее, и мне стало реально стыдно. «Хорошо, не буду рогатшибать, но и лицемерить тоже», стояла я на своем. «Ну, тогда мой совет...» Ищи у него положительные качества. И как можно быстрее, так как ваше ферическое воссоединение не за горами. Месяц уже прошел, и скоро у вас обоих будет непреодолимая тяга друг к другу. Обрадовала она меня. Хорошо, что я успокоительное выпила, а то, наверное, от осознания услышанного меня начало бы трясти, как осиновый лист на ветру. Что ж, «Если нужно искать положительные качества, значит, буду. Одно у него точно есть. Это его рога. Ну, хоть что со мной делайте, нравится они мне и все тут. Наверное, потому что отломать не получилось. А может и нет. А с другой стороны, это и не важно. Ведь главное, пусть и не качество, но хоть что-то нашла, что мне действительно нравится в демоне». Я бы и дальше сидела и решала задачку «найди положительное у демона», если бы Вела неожиданно не вспомнила про зомби. «Боже, со всеми перипетиями мы позабыли, что я его до плеч восстановила. Если магистр увидит, то обязательно будет выяснять, кто это сделал. Это самое настоящее палево. Мы наперебой стали рассказывать события этой ночи на кладбище», «Мадам слушала нас, а потом налила из графина рюмку чего-то и быстро выпила, не запивая». «Да, наверное, последняя новость – это уже перебор для ее крепкой психики». «Коньяк?» – поинтересовалась я. «Нет, успокоительное, но слабое», – посмотрела на девчонок и предложила им выпить тоже. «Те, не будь дурочками, конечно же, согласились», так как день только начался, и кто знает, что ожидает нас впереди. Между тем наша пышная мадам полезла в тайник и достала оттуда черную коробочку, хитро посмотрела на нас, при этом хихикая, как молодая девчонка. «Ой, не могу, как в старые добрые времена!» Продолжая посмеиваться, начала доставать амулеты. Сначала достала пять, потом призадумалась и взяла еще один – «Так, лапушки вы мои, если зомби разумный, спрячем у меня в лаборатории. Там искать его никто не будет. Наденьте амулеты, меняющие облик, и бегом на кладбище. Времени в обрез. Через сорок минут адепты по академии будут шастать вовсю, а нам лишние свидетели не нужны». Мы быстро надели амулеты и рванули на место захоронения деятельного зомби. Наша мадам «развела такую крейсерскую скорость, что мы еле за ней поспевали. И не говорите мне теперь, что полные женщины медлительные. Вот, живое доказательство в обратном мчится впереди нас. Аж ее рыжие кудряшки на ветру выпрямились, а они у нее, между прочим, натуральные. Наконец, мы добрались до места, и рэн стала быстро читать заклинания для поднятия нежити. Наш зомбик долго не заставил ждать» стал подниматься из своей могилы, но когда увидел мадам, застыл как вкопанный, а его недавно восстановленные глаза стали дергаться от нервного тика поочередно. Такая странная реакция нас с девочками невероятно удивила, но и гениальная наша повела себя совсем странно. Увидев зомбика, она прожгла его полным ярости взглядом и стала оглядываться в поисках чего-то, Как позже выяснилось, Палки, найдя ее, подошла, молча взяла и без единого слова, как врежет последнему по голове, тот не выдержал и рухнул ничком на землю. «Мэран, дорогая, за что? Больно же!» — взвыл пострадавший. «Врешь! Ты труп! Тебе не больно, а жаль! Убила бы, но ты и так мертв, подлец!» — возмущенно воскликнула она, продолжая яростно сверлить его взглядом. «Ты не права. Мне морально больно», сел на свой конек виртуозный переговорщик, при этом изобразил такое неземное страдание на лице, что хотелось кинуться и начать жалеть его, горемычного. Но, видать, мадам была закаленная и на его уловку не попалась. «Что? Тебе?» – рассмеялась она. «Да тебе хоть плюй в глаза. Все одно божья роса» так что не нужно мне тут обиженного и оскорбленного строить», — рявкнула она на него. «Ты несправедлива ко мне, родная», — не сдавался зомбик и продолжал гнуть свою линию. «Мы же с подругами стояли и тихо выпадали в осадок. Ничего себе, какие тут испанские страсти кипят. Сразу видно, любовь у них. А мадам, видно, только недавно нам говорила про женскую слабость, а сама мы...» недоумевали. «К тебе? Несправедливо? Да ты, подлец! Двадцать лет пропадал неизвестно где, а теперь ты считаешь, что мне тебя приласкать нужно? Так не проблема!» — взревела она. «Сейчас я тебя так приласкаю! Хотя нет, подожду, когда тебя восстановят. Вот тогда, негодяй, ты сполна прочувствуешь все на своей шкуре!» «Как двадцать лет?» — удивился зомбик, И причем искренне. «Ты мне дурака не включай, я тебя знаю, как облупленного!» «На, быстро амулет надевай, теперь Сюзи будешь!» Злорадно усмехнулась мадам. «Что? Сюзи? Да ни за что!» Заорал, несогласный с такой перспективой несчастный. Ну а мы никак не могли понять причину его паники. «Да? К магистру на опыты захотел!» «Ты ведь знаешь, кто у нас новый магистр?» Шипя, как змея, спросила она его. «Ладно, буду Сюзи», — быстро согласился зомбик. «Что сразу угрожать? Я, между прочим, по твоим-то делам уезжал?» Обиженно ответил бедненький. «Молчать, дома поговорим. А там посмотрим на твое поведение, сколько тебе Сюзи ходить. А также не забудь про обещание Ирики. Понял меня?» аферист проклятый». Рыкнула в очередной раз она на него. Несчастный посмотрел на нее. В его взгляде такая вселенская тоска отразилась, что мне его стало очень жалко. Он же молча надел артефакт. «Мы посмотрели на изменения, и, божечки, перед нами стояла такая красотка, просто глаз оторвать невозможно. Теперь я понимаю причину паники зомбика. За ним – Чуть ли не половина мужского населения Академии гоняться теперь будет с сексуальными домогательствами. Да, вот это месть. Жестоко мадам с ним. Она посмотрела на него, полезла в карман и достала артефакт. На! Надень, красавица ты наша, а то твоя вонь весь образ портит. Тот с укором во взгляде на нее посмотрел, но артефакт надел. Под впечатлением от увиденного – Мы направились в сторону Академии. Благо, на их баталии ушло примерно 25 минут, так что время еще было. Перед входом в Академию мы вспомнили про зелье для выносливости. «Мадам Мэран, а можно нам зелье, которое вы недавно разработали?» Стала просить ее. «Можно, конечно, но вот только какой побочный эффект будет? Если зелье вместе с успокоительным принять, мне неизвестно». «А вот то, что он будет, я уверена, на все сто», предупредила она о возможных последствиях. «Но нам деваться некуда, сил уже просто не было, поэтому пошли на риск». И, как оказалось, наша гениальная была права. Побочный эффект имел место быть.